Погладив Элен по руке, он попрощался с Мадлен, дав ей напоследок пару советов, и отправился в путь. Тибалт в ярости ходил туда-сюда по площади, где торговцы выстроили свои лотки. Гийом все время его провоцировал. «Надо же!» Во весь голос сегодня заявил, что чувствует себя сильным, как бык, и докажет это французишкам. Он снова делал вид, что весь исход турнира зависит только от него. А как все остальные принялись ликовать по этому поводу? Это же просто смешно! Между шатрами бегали дети, в то время как их родители разгружали лошадей, ослов и тележки. Женщины громко переругивались, пытаясь занять лучшие места на площади. Слышал лай собак. тибал два раза споткнулся и чуть не упал. Сначала он не заметил железный крюк, торчавший из земли, а в другой раз зацепился за веревку. Взбешенный всем происходящим, он в сердцах плюнул на землю. «Если тут еще эта девчонка появится!» «Кузнец! Ну надо же!» Тибалт пнул проходящую мимо худую кошку. «Так ей надо. Раз она такая худая, значит, плохо ловит мышей. Естественно!» Это жалкое создание ни в чем не было виновато. Он приходил в ярость, думая об Элен. Как Гийом, так и Элен превращали его жизнь в ад, каждый по-своему. Тибалт почти дошел до кузницы. Он свернул к ней, сам не осознавая того, и сейчас, когда понял, где находится, ощутил новый приступ ярости. Он уже хотел остановиться, когда услышал возмущенные крики кузнеца. «Сперва она требует такого повышения оплаты, что у меня глаза на лоб лезут, а потом эта ленивая дрянь решает куда-то запропаститься и не хочет выходить на работу». Повернувшись, Тибалт увидел, как кузнец откинул с олба густые волосы. Тибалт с завистью отметил, что они кудрявые и черные с благородной сединой. Ему никогда раньше не приходилось видеть мужчину такого возраста с такими густыми кудрявыми волосами. В шее кожные заболевания приводили к тому, что у большинства людей волосы выпадали рано, и казалось, что голову объели мыши. Тибалт провел рукой по своей голове. В последнее время волосы у него начали редеть, а вот волосы кузнеца, наоборот, придавали его облику благородства что, как считал Тибалт, не соответствовало его статусу. Кузнец так разнервничался, что, казалось, он вот-вот лопнет от злости. «Она не ленивая и не дрянь, и вы это знаете, Пьер. Она действительно хочет работать», — донеслись до Тибалта чьи-то слова. Тибалт закрыл глаза и задумался. «Этого мальчика он уже где-то видел. Точно. На том турнире осенью». Это он вытащил Элен из-под копыт его коня. «Вы ведь достаточно хорошо ее знаете, чтобы понимать, насколько ей должно быть плохо, если она не пришла в кузницу. У нее сильный жар. Знахарка сказала, что она может умереть, если не будет лежать в постели», — говорил мальчик таким тоном, что было понятно, как сильно он волнуется. Тибалт прислушался. «Так Элен больна?» «Ну, так ей и надо». — подумал он и стал подслушивать дальше. — Да ну, эти травницы всегда пугают честной народ. И заметь, они это делают, чтобы им больше платили. Она наверняка сдерет с вас много денег. Точно говорю, она вас за нос водит.